Глава 47. Никогда дождям, обрушившимся на окрестные поля, не смыть чудовищных трагедий, случившихся здесь несколькими годами ранее. Люси сложила руки на руле и с облегчением глубоко вздохнула. Все кончено. Сидящая рядом с ней Манон с самого их отъезда смотрела на лежащий у нее на коленях листок бумаги. Голова страшно болела, глаза жгло. Она утерла слезы, бегущие по щекам, и с горечью произнесла «Нет, только не Фредерик, только не мой брат. Ну, скажите, что это всего лишь дурной сон». Люси бросила на нее взгляд, полный усталости и сострадания, боли и отвращения, и в который раз начала. «Мне бы очень хотелось, Манон, мне бы так хотелось, но...» Он был частью профессора, одним из тех, кто совершил все эти преступления. Придется с этим жить. Мне очень жаль. Манон взглянула на свои узкие дрожащие ладони. Она больше не могла их контролировать. Эти руки хотели рвать, бить, разрушать. «Нет, нет, нет!» — твердила она. После долгого колебания она опустила веки, сделала глубокий вдох И скомкал листок с описанием событий последних часов. этой и череды совершенно безумных фактов. «Что ты творишь?» — удивилась Люси, потратившая немало времени, чтобы все записать. Манон открыла окно и в порыве отчаяния выбросила скомканную бумажку. Ее тут же подхватил ветер. «Но, Манон! Зачем? Зачем?» «Только не Фредерик». «Только не он!» Она обхватила голову руками и закричала. «А как вы хотите, чтобы я к этому отнеслась? Что мой собственный брат причастен к смерти моей сестры? Что он сам ее убил? Что ему разрезали грудь? Это, это выше моих сил. Этого не мог бы пережить ни один человек на свете. Я любила своего брата, а он любил меня!» Лиси молчала. «Да скажите же что-нибудь!» — крикнула Манон. «Хоть что-нибудь!» Лейтенант полиции почувствовала, что к глазам подступают слезы. «Что ты хочешь, чтобы я тебе сказала? Что ты права? Что ты ошибаешься? Я? Да, черт побери, Манон, я же не Господь-Бог!» Теперь к слезам Люси прибавился возмущенный тон «Не я буду строить твое будущее. Не я буду руководить твоими решениями. С одной стороны, ты можешь предпочесть не знать. Тебе достаточно просто записать несколько слов, которые могут все изменить. Выучить, что профессор был худшим из убийц, свихнувшимся психом, который покончил с собой». «Что у этой истории хороший конец, как в кино? Какая разница? Зато на душе у тебя будет спокойно». Прежде чем продолжать, Люси глубоко вздохнула. «Но, с другой стороны, у тебя, наконец, появилась возможность узнать правду, понять, почему убили твою сестру и всех этих несчастных. Ведь такова была твоя цель». Ведь ты уже больше трех лет Изводишь себя этим преследованием Мэмори Ноут Твои шрамы Твои поиски и бессонные ночи Я чуть было не погибла ради тебя Чуть не оставила после себя двух сирот Можешь себе представить? Я? А сегодня ты можешь узнать правду Не твою личную Не выдуманную А настоящую И ты... «Отказываешься? Ведь ты сама говорила, что мы — это наши воспоминания, что именно они оправдывают нашу жизнь. Кем ты будешь, Манон, если придумаешь себе фальшивое прошлое?» Манон попыталась сдержать рыдание. Мысли и чувства сменялись с ошеломляющей быстротой. «Я, «Я, наверное, и так уже живу прошлым, которое мне не принадлежит». которое я придумал себе, чтобы... чтобы все было хорошо. Я как будто нахожусь в каком-то пузыре. Все, что крутится вокруг меня, возможно, никогда не существовало. Я не знаю. Я уже ничего не знаю. На сей раз Люси больше не нарушила молчания. Медленная анестезия забвения вновь окутает молодую девушку, уведет ее прочь от реального понимания природы вещей. У нее не останется никакой травмы, ни малейшего воспоминания. Только ощущение пустоты, в общем-то умиротворяющее ощущение. Что с ней станет? За кого она ухватится, не имея поддержки брата? Будет ли продолжать преследовать профессора, ходить по кругу, проживать одну и ту же бесконечную историю? Люси испытала яростное желание сокрушить все в этом таком несовершенном мире. В свете ее фар возник дорожный щит с надписью «Кан 129 километров». «Можно попросить вас об одной любезности», — сказала Манон. «Я бы хотела заскочить в Кан. Мне необходимо повидаться с матерью». Она взглянула на Люси. Голова болит. «Почему я плакала? Что все это значит? А вы? У вас слезы на глазах. Почему?» Лейтенант полиции вздохнула и утерла слезы. «Это долгая история. Потом расскажу». Анон принялась рыться у себя в карманах, в бардачке, в карманах на двери машины. «Мой Энтех, где он?» «Сломан. Он сломался». «Сломался? Но...» «Доверься мне», — с нежностью произнесла Люси. «Ты ведь знаешь, что можешь мне доверять? Правда ведь знаешь?» И «Я... да... знаю. Так что насчет моей матери?» Она нам что-нибудь приготовит, а потом поедем спокойно дальше. К тому же у вас очень усталый вид. Дальше поведу я. Просто я очень спешу вернуться. Меня ждут близнецы. Ах, близнецы, да, я знаю, ваши дочурки. Люси хотелось взорваться, крикнуть, что Мари Муане давно гниет в земле, что ее дом продан. что Манон следовало бы выучить про смерть матери, несмотря на страдания, на усилия, которые ей пришлось бы совершить, что невозможно хранить в памяти только лучше, потому что жизнью заправляет худшее, которое закаляет людей и делает их сильными. «Я понимаю», — сказала Манон. «Ничего страшного. Приеду с Фредериком. Мы, кажется, уже давно не навещали ее». И она продолжала задавать вопросы, а Люси вяло отвечать на них. Манон уже даже не помнила ни о том, что к расследованию подключился Тюрен, ни об их совместной поездке в Базель, и уж тем более о том, что он изнасиловал ее. Все пропало, бесследно исчезло куда-то. Однажды в ее жизни появятся другие Тюрены, и все начнется сначала. Спираль. Сама не зная почему, Люси вдруг подумала про страдающего синдромом Корсакова молодого Михаэля, единственным прибежищем для которого в конечном счете станет психиатрическая лечебница, где он будет жить в безопасности, как заверил Ван Денбюш. Неужели и Манон, несмотря на свой ум и железную волю, тоже окончит свои дни в подобном заведении среди шизофреников и самоубийц? Подавленная, растерянная, Люси все же ответила на звонок телефона, вибрировавшего на приборной доске. Кошмарек. Четверо остальных тоже арестованы. С профессором покончено навсегда. Аманон, разглядывая себя в зеркале заднего вида, заметила. Как забавно выглядят эти рыжие волосы. Иногда у меня и правда бывают странные желания».